Голова вторая. Что? Серьезно, Боярский? Директриса явно была не в духе. Выметайся, отсюда, живой, чтобы ноги твои здесь не было. Иначе я вызову. О, не стоит утружаться. Я примирительно вскинул руки. Она сама сейчас приедет. Кто? Арина Марковна вытаращила на меня свои поросячие глазки. Я. Глаз был настолько тяжелым, что даже мне стало не по себе. «И выметаться, скорее всего, придется именно вам!» Как вы понимаете, мы с Константином вновь были вынуждены вернуться в школу. Но дальше ворот нас снова не пустили, и директриса каким-то непостижимым образом оказалась рядом. Конечно же, сразу набросилась на меня, как собака на кота, халеного и довольного собой кота. «Госпожа Сваровская?» Арина Марковна отступила на шаг, когда над ней нависла глава Академии. — Но что... что это значит? — Хотела задать вам тот же вопрос, желтоглазая женщина. — Помните, у Сваровской были именно такие зрачки, что наводило на некоторые мысли. — Но позже. Сейчас надо разобраться с более серьезными проблемами. — Перевела взгляд на меня. — Костюмы оружия оружие с собой? — Обижаете, — Хмыкнул я и достал из кармана артефакт. «Всегда готов». «Молодец», — сухо отозвалась она. Но «Ну, разве я мог обижаться?» «А теперь пускай тебя проводят к вратам». «С какой, кстати!» — воскликнула директриса и преградила мне путь. «Но позвольте, госпожа Сваровская, Боярский не имеет никаких...» «Он закрыл уже три портала», — рыкнула на нее магичка. «А сколько удалось вам или вашим людям?» «Я не... Это не имеет никакого значения», — не унималась та. «Боярский слишком молод, чтобы идти во врата один. К тому же он больше не ученик нашей школы». «И что с того?» Сваровска настолько разозлилась, что я буквально кожей почувствовал, как от нее веет энергии. Казалось, что стоит к ней притронуться, и меня шарахнет так, как никогда в жизни. «Он свободный охотник!» «Подумаешь», — усмехнулась Пафи. «Это же как поцелуй с трансформатором». «А ты, смотрю, уже знакома?» «Ну, был у меня опыт небольшой. Мы тогда группой собрались, а я с девочками и мальчиками...» «Так, все, даже представлять это не хочу. С вами, с суккубами, вообще ни о чем нормальном поговорить нельзя. На все найдется какая-то пошлая история. Поживи с моё, и сам будешь травить байки направо и налево». А тем временем перепалка закончилась так же быстро, как и началась. «Итак...» — металла молнии, и это не просто крылатая фраза, а реальность. Я буквально слышал треск электричества. «А вы направили туда свою группу, и она потерялась. Потом ушли мои ребята, но и с ними пропала связь. И сейчас на подходе элитный отряд». «Тогда зачем отправлять туда этого?» — директриса метнула на меня озлобленный взгляд, но сдержалась. И «Юнца. интуиция, моя дорогая». Процедила сквозь зубы Сваровская. «Именно то чувство, которому я привыкла доверять. И быть уверена, на ваш счет она тоже много мне подсказывает. Так что разговор не окончен». Ха, -ха. лишь руками взмахнула и отвернулась. «Ладно, делайте, что считаете нужным. Но если Боярский останется там, я к этому не буду иметь никакого отношения». «Будете», — прищурилась глава Академии. «Я позабочусь». «Какое забавное соперничество из-за твоей милой тушки!» — хохотнула моя суккуба в голове. «Не могу сказать, что это Мурат», — мысленно отозвался я, когда меня проводили к Арки, Арке, на заднем дворе школы. «Надеюсь, что из-за их ругани на меня не посыплются новые шишки». «Уже! Думаешь, директриса простит тебе то, что попала под раздачу такой дамочке, как Сваровская?» «Эх, беда!» Костюм уже был на мне, а вот мечи доставать я не спешил. Чем меньше его видят в реальности, тем больше у меня шансов удержать в тайне информацию об этом артефакте. Не знаю, пригодится ли мне такая конспирация или нет, но пусть лучше будет. Шлем закрыл перед тем, как шагнуть в неизвестность, поэтому то, что говорил мне провожатый, уже не слышал. Да и стоило ли? Они же сами ни черта не понимают. Как думаешь, что могло произойти? Поинтересовалась Сукуба. «А вот ты мне и ответь!» С этими мыслями я сделал шаг в и портал и тут же был подхвачен невидимой силой. Но смог удержаться и сконцентрироваться, поэтому приземлился на обе ноги тут же вскочил, зажигая меч. Однако его помощь пока не требовалась, потому что никого рядом я не заметил, зато... «Обалдеть!» — пробормотал я, в пещеру. «Так вот, как оно на самом деле!» Ну, что-то вроде того, согласилась Пафи. А дело было в том, что я впервые увидел не просто подземелье, а джунгли. Да, над головой были каменные потолки, стены, и камень под ногами, все как обычно, но вокруг меня раскинулись такие заросли, что я не мог ничего разглядеть дальше метров десяти, а то и меньше. Что ж, теперь я стану настоящим индианой, усмехнулся я и взмахнул мечом, срезая первые стебли. А кто это такой? Уточнила Пафи. Герой кино, забей, пробормотал я, медленно продвигаясь вперед. Лучше скажи мне, кто способен жить в таких условиях. Какие твои сестрички любят отдыхать в тропиках? Вот так сложно сказать, задумчиво протянул Пафи. — Таковых много, но ты же должен знать, что на подобной декорации способны только сильные сестренки. Стоп, я резко остановился. Но ведь нам сказали, что врата слабы. «Как такое возможно? Детекторы людей ошибаются?» «А, только сейчас вспомнила, что есть у нас красотулька по имени Хамила». «Дай угадай, у нас Сукуба Хамелеон?» «Откуда ты знаешь?» «Вы с именами не особо паритесь. К тому же идеальные условия для рептилоида, да и маскироваться она должна уметь, судя по всему». «Вот именно, мой хороший. А еще она способна не только прятаться, но и скрывать магию». «Конечно, если у нее достаточно для этого сил». «Ясненько», — выдохнул я и прислушался к собственным ощущениям. «Если в прошлый раз меня вело неизвестное чувство, то и сейчас должно привести к хранительнице подземелья». Вот только вместо этого я ощутил опасность. Да настолько выраженную, что ноги сами понесли меня вперед. «В чем дело, Максим?» — завопила Пафи. «Пока сам не знаю», — крикнул в ответ я, чувствуя надвигающуюся беду. Я слышал, как за мной кто-то гонится. Шум листвы был такой же, как и от меня. Но преследователей было слишком много, пожалуй, слишком много. Я их даже не видел, лишь размытые силуэты где-то за спиной и по бокам. Внезапно что-то рухнуло передо мной, словно с небес. Огромная туша, сливавшаяся с зеленью вокруг. Я понимал, что не успею остановиться, поэтому наоборот ускорил бег. А когда был совсем рядом и уже чувствовал зловонное дыхание невидимого монстра, ну а кто это еще может быть, напитал меч силой и прыгнул вперед, сделав в воздухе кувырок. Противник явно не ожидал такого поворота. И пусть он был проворным, но я проделал все настолько быстро, что за пару мгновений превратился в сиреневый огненный диск, разрезавший монстра пополам. Остановившись, сразу же сделал круг на месте, тем самым отпугнув оставшихся врагов. «Что, твари!» — грозно воскликнул я. «Не ожидали, что я вас увижу!» Конечно же, ответа не последовало, ну, кроме утробного рычания. Я бросил беглый взгляд на поверженного монстра. Им оказался гигантский ящер, который после смерти стал отчетливо различим даже на зеленой траве, тем более залитой алой кровью. А вот его собратьев пока что видно не было, хотя я и слышал их. Рептилии замерли, выжидая, когда я расслаблюсь и потеряю бдительность. Но нет, не на того напали сукины дети. «Вообще да, хамила та еще, сучка», — кмыкнула моя суккуба. Отвечать я не стал. Вместо этого напряг все свои чувства, надеясь, что это мне поможет. И не прогадал. Каким-то образом перед глазами сперва поплыли фиолетовые круги, но через мгновение я словно бы прозрел. Только теперь видел все в других тонах, будто бы смотрел в прибор ночного видения и тогда заметил их. Четверо монстров окружили меня и стояли на местах, не двигаясь. Они были огромны, размером примерно со взрослого бурого медведя, и это не считая длинного хвоста, который, кстати, был прижат к спине. Наверное, они планировали сразу же ударить им и не размахивать лишний раз, чтобы не привлекать к себе внимания. Правильно делали, значит, есть свой стиль охоты, который мне явно не нравится. Ладушки-твари. Я видел их в фиолетовом свете. Такое было непривычно, поэтому слегка путался, но это точно не могло меня остановить. «Что планируешь делать? Сейчас увидишь». «Да, я не особо прокачал свои способности, но это мне и не требовалось. Хотя вру пригодились бы однозначно». На тот момент хватило и небольшой телекинетической власти. Я медленно приподнял руку, чтобы не спугнуть монстров, и мысленно потянулся к ним. А потом... хлесткий удар по морде заставил одного из ящеров броситься на своего собрата, который так же опешил, как и первый. Я попросту воспользовался его хвостом, чтобы спровоцировать драку, и это получилось». Они сцепились на несколько мгновений, потеряв ко мне интерес. В ту же секунду двое остальных бросились на меня со спины, намереваясь разорвать на части. Но я не собирался вот так просто расставаться жизнью. Еще раз. Атака рептилии оказалась стремительной, но я был быстрее. Уйдя вправо, взмахнул мечом снизу вверх под пронесшейся над головой лапой, тут же срубив ее. Рев монстра разнесся по джунглям, приманивая к себе внимание. Я попытался добить его, но не успел, так как второй враг уже был рядом. Ящер прыгнул через своего собрата, нацелив на меня острые длинные когти. Пришлось отскочить в сторону, как раз к морде покалеченного врага. Но в тот момент мне вновь пришлось отмахнуться от наседающих ящеров. Та парочка пришла в себя и присоединилась к бою, но тут же отступили, когда фиолетовое пламя опалило им глаза. И снова раздался дьявольский рык, и я же не обратил на него внимания, так как закончил полет меча казнью трехлапого монстра, отрубив ему голову. Но из-за туши вновь выскочил ящер, все же намереваясь довести начатое до конца. Однако телекинез и здесь мне помог. Я ударил силовой волной ему по морде, отчего зверь споткнулся и налетел прямо на мое оружие. Пылающее лезвие разрубило чешуйчатую черепушку у основания челюсти, выйдя из затылка. «Сойдет!» — вздохнул я, чувствуя, как меня медленно покидают силы. Осталось всего двое. Но стоило мне развернуться, как я мысленно обматерил себя чуть ли не всеми нецензурными словами, которые только знал. И было за что, даже Пафи не стала спорить. Ведь вместо двух монстров за моей спиной сгрудилось два десятка. Поспешные выводы приводят «Умолкни, пожалуйста».